приносить пользу всем. Прикосновение к земле помогает нам очищать наше тело и ум. Оно помогает нам поддерживать пробужденное понимание непостоянства, взаимосвязанности и несамости. Будда сказал, что тот, кто видит взаимозависимое бытие, видит и Будду. Таким образом, мы прикасаемся к земле и видим б у д д в себе. а себя видим в Буддах, мы видим в себе всех страдающих существ и видим в них себя. Задерживаясь в позе простирания, мы стираем границу между собой и другим. Тогда мы знаем, что нам следует делать, а чего делать не следует в нашей будничной жизни. Благодаря такому интуитивному пониманию мы можем совершить много великих и полезных поступков. Как вы построили свою жизнь? Принесли ли ваши деяния настоящую пользу вам самим, вашим любимым и всем существам? Глубокое сопереживание Бодхисатвы состоит в том, чтобы ослабить страдания. Так человек духовно развивается, готовясь стать пробужденным Буддой, приняв решение пойти по пути Бодхисатвы. Мы можем освободиться от всех бессмысленных вещей, которым были прежде привязаны. Мы можем освободиться от саморекламы и обогащения, когда мы принимаем такое решение. От подобных вещей легко освободиться. Будды находятся в нас, а мы пребываем в Буддах. Мы можем стать Буддами. Мы можем стать просветленными.